Новости спорта. На борцовском ковре завершились схватки. Мальчика назвали Петей. Людоеды разводят костер, чтобы приготовить завтрак своему вождю. Сегодня ему должны зажарить красивую блондинку. Внезапно прибегает слуга и кричит. Стойте, стойте, стойте. Гвоздь велел подать завтрак сырым в постель. Почему ты решил, что ФСБ установил в твоей квартире подслушивающий зучок? С недавнего времени у меня в квартире стало на один скафандр. Ты Экскурсия в картинной галереи. А здесь вы видите две картины неизвестного художника После вчерашнего «Кремплен, винегрет, кетчуп И картина «Лицо неизвестного» «Масло, салат» Вообще-то земля круглая. По сути, тогда откуда у меня плоскостопия.